Глава 20. Твою мать! Словно за сотни километров кто-то кричал, но я на удивление слышал этот крик. Теряем он. Да как так? Лаки в капсул. Чёрт, встала. Удар. Ещё. Ещё. Нет, нет, нет. А я тебе говорил, что применение силы может быть чреватым, особенно если ты применяешь рядом с собой Темный, словно стоял рядом со мной, говоря мне это. Но ты рискнул, решил быстро прикончить своего противника, когда ты мог сделать это иначе, когда ты мог сделать это безопаснее, когда ты мог, в общем, ты мог поступить иначе и остаться жить, точнее в сознании. А сейчас ты где-то между жизнью и смертью. Интересное состояние, не так ли? Ответить я ему никак не мог. Как может ответить тот, кто смотрит на мир через замороженные глаза? Я даже не понимал, как я это делаю. По сути, я реально умер. Скорее всего, это остаточное восприятие моего умирающего мозга, но это был реально интересный опыт. Словно смотришь кино от первого лица, но с твоим действием в главной роли. Сейчас меня поместили в медицинскую капсулу и что-то делали. Временами то звук, то картинка исчезали, чтобы появиться вновь. Временам я чувствовал, что та или иная часть тела начинала буквально гореть. Мне хотелось кричать, просить, чтобы они остановились. Но что может сделать труп, у которого на остатках воли работает сознание? Я даже глазами пошевелить не мог, хотя они вроде уже оттаяли. Есть. Уже ближе был слышен крик Алисы. Система регистрирует слабую работу сердца. Мозг не повреждён. Продолжаем. Воид не должен умереть. Он ещё нужен всем нам, он нужен мне. Это даже радовало. Всё же она думает обо мне, а я с ней так паршиво поступил. Возможно, ей дали задание, возможно, она использовала меня. Но если так подумать, то я просто поступил как маленький обиженный мальчик. Просто обиделся на правду. Никто, кроме меня, не был способен уничтожить этот чёртов звёздный разрушитель. И если бы он начал действовать, то всего этого флота, что по последним подсчётам скопился на линии фронта с пустотными, не было бы, тогда бы весь мыльный путь начал умирать, а сейчас помираю только я. Или не помираю уже. Ведь они сказали, что мой мозг не повреждён, а сердце медленно, но бьётся. Есть же шанс. Есть. Тогда надо самому настроиться на то, чтобы прийти в себя. Ведь не просто так многие настаивают на том, что в первую очередь человек сам себе должен внушить что он сможет встать на ноги. Вот это уже верный подход, щегол. Усмехнулся темный. Но больше так не тупи. Ты мог поступить иначе. Не поддавайся ярости настолько, чтобы совершать такие глупые ошибки. Злым быть можно. Зло холодное, зло расчетливое. Бешенство тебе не к лицу. Бесть я может быть бешеный, а ты нет. Ты пустота. А пустота должна быть ледяной. Иначе будет ещё один большой взрыв. Надо будет это учесть. Пустота реально холодна. Я в этом убедился на собственной шкуре. Я буквально промёрз. Возможно, это и спасло мне жизнь. Но всё же такой опыт я больше повторять не хочу. И мне снова надо пополнять запасы умного металла. Мои броня конец. Её больше не существует. Я сам её уничтожил. Благо Успел деактивировать плазменное копье, иначе бы и его потерял. А, -а, а! Внезапно вырвалось из моей глотки, чего я сам не ожидал. Ибо это был рефлекс на какую-то проводимую процедуру. "Жив!" весьма радостно воскликнула Алиса, а потом её тон резко изменился. "Нет, нет, нет, нет, теряем Лаки. Увеличивай напряжение. Пульсар, увеличивай количество инъекций и полезных веществ. Мы обязаны его поставить на ноги, просто обязаны. Снова я их перестал слышать. Если после слов Алисы еще мог воспринять какие-то звуки, то спустя несколько минут полная отрешенность. Но тут мне не давали сосредоточиться на моментах из недавних событий. Они снова и снова с огромной скоростью прокручивались перед моими глазами. Снова и снова я совершал те же действия, что и хотелось бы несколькими минутами ранее. Но я не знаю, сколько времени прошло. Вот я взрываю гранату внутри требухи теневого воина мрака. Вот я стреляю в голову женщине некогда грома. Вот я превращаю в друг грудь токсина. Вот начинаю сражаться с мраком и делаю выстрел. Этот момент я специально замедлил. Хрен, пойми, как у меня это получилось, но получилось. Плазменное копье начало сначала светиться своими естественными красками, показывая мощь заряда следующего выстрела. Миг и оно начало светиться фиолетовым. пустым цветом, угрожая всему вокруг своей мощью. Медленно из дула копья начала вырываться плазма. Вот только она была не совсем та, которую я привык её видеть. Она вокруг себя искажала пространство, буквально вдавливая его. Когда снаряд соприкоснулся с телом рака, тот тут же применил свою способность на нём, попытался уничтожить его, но эффект был ошеломительным. Сначала возникла малая чёрная дыра, которая буквально смела мрака, довольного собой. А потом потом произошёл взрыв, который и уничтожил всю мою броню, который вытолкнул меня из моего пространства. Сначала я подумал, что я сам вышел, но нет. Меня буквально выкинуло из созданного мной места. Потом картинка прокрутилась ещё раз, потом ещё раз. И так раз за разом, пока постепенно она не стала растворяться. Пока не начала становиться прозрачной, и с каждым новым повтором всё прозрачнее и прозрачнее. Мне словно вдавливали в голову то, как именно я облажался, как именно меня переиграл Мурак и чуть не уничтожил. Но в конечном итоге меня снова вернуло в настоящий мир. Вокруг царила тишина. Я слышал только работу системы детектирования моего организма. Сердце билось медленно, но билось. Но окончательно дало понять, что я всё-таки жив. это медленно опустившиеся веки и также медленно поднявшиеся побочный эффект от какого-то препарата справка показывает, что так и есть а также она сообщает о множественных метаморфозах в организме система пытается привести в норму посредством медленной работы медицинского аппарата он работал точечно как подсказывала справка нельзя было резко воздействовать на такие места иначе был риск что где-нибудь что-нибудь откажет на меня больше удивляло другое После того взрыва мой организм стал лучше. Некоторые органы почему-то получили развитие на один уровень. Возможно, из-за этого и появились метаморфозы. Вот только почему он решил почти разом везде стать лучше. Так что организм сейчас выглядит так, за исключением того, что осталось прежним. Получшение эластичности костей третий уровень из пяти. Улучшение пищеварения третий уровень из пяти. Получшение нервной системы четвертый уровень из пяти общий уровень в комплекс входят три улучшения общее проводимость сигналов четвертый уровень из пяти улучшение гангли четвертый уровень из пяти улучшение количество нервных соединений четвертый уровень из пяти добавлена активная способность контроль таттейльности позволяет контролировать входящие ощущения подавляя или усиливая их в диапазоне шестьдесят шесть процентов от исходного минута действия способности поглощает ноль целых двадцать пять сотых АТФ. Улучшение мозга третий уровень из пяти. Общий уровень в комплекс входит несколько улучшений. Точный список необходимо вызвать отдельной справкой. В комплекс входят продолговатый мозг третий уровень из пяти, мост третий уровень из пяти, мозжечок третий уровень из пяти, эпихис третий уровень из пяти, средний мозг. Третий уровень из пяти промежуточный мозг. Третий уровень из пяти передний мозг. Третий уровень из пяти улучшение печени. Второй уровень из пяти улучшение мочевыделительной системы. Третий уровень из пяти улучшение репродуктивной системы. Третий уровень из пяти улучшение эндокринной системы. Четвёртый уровень из пяти общий уровень. В комплекс входят несколько улучшений. улучшение работоспособности в ландулярной эндокринной системы, четвёртый уровень из пяти. улучшение работоспособности гипозной эндокринной системы, четвёртый уровень из пяти. улучшение регуляции эндокринной системы, четвёртый уровень из пяти. добавлена активная способность гормональный контроль, позволяет контролировать внутренний гормональный фон, изменять калибр стадии или полностью подавлять гипозони в 606% от значения нормы. Минута действия способности поглощать ноль целых двадцать пять сотых АТФ. Развитие дополнительных резервных или усиливающие мышц. Первый уровень из пяти развились дублирующие мышцы, поддерживающие и защищающие жизненно важные органы организма. Надеюсь, больше таких массовых улучшений организма не будет. Сложно пытаться воспринимать настолько большую справку, но много весьма полезного разблокировалось. Например, я теперь лучше могу контролировать свою ярость. Также могу глушить лучше боль. Это хорошо, но я вечно забываю про эти способности. Да и не нужны они мне. Они дополнительно нагружают организм, что мне не надо, так как я боец, который завязан на применении своих способностей. Твою мать, простонал я, когда начал ощущать, как возвращается чувствительность всего тела. Словно поезд переехал Медленно повернув голову, я увидел Алису, которая лежала на трёх стульях, что специально притащили сюда. Но был один нюанс, который заставил почувствовать себя по-настоящему виноватым. У неё не было руки. Рана зажила, затянулась целиком, и там, где должна начинаться рука, теперь ничего нет. Я не мог проронить больше ни слова. Я снова отвернул голову и просто уставился в потолок, насколько это возможно было сделать. Из-за меня Алиса лишилась руки. Ведь это меня должна была накрыть волна токсина. Ведь это я должен был погибнуть от этой атаки, но в итоге пострадала она. В итоге из-за меня она стала калекой. Возможно ли снова отрастить руку? Я не знаю. Но судя по тому, что у неё шрам полностью зарос, даже не розовый, это произошло достаточно давно. Сколько я так пролежал? Что потом спросил я у пустоты. Затем приступил к восстановлению функционирования системы Частично функционал работал и до этого. Я же как-то вызвал справку об изменениях в организме, но работало далеко не всё. Например, были напрочь обрублены все мысли каналы. Пришлось заново их создавать, наводить на нужных мне людей, подключаться. Дальше система детектирования дополнительной реальности, помощи в бою и так далее. Всё надо было восстанавливать. Всё то, к чему я так уже привык. Процесс был долгим, процесс был нудным. Приходилось вспоминать и вытаскивать всё то, что я делал на протяжении нескольких лет. Зато вспоминались приятные и не очень события в жизни. Вспоминал, как я только подключился к системе, каким важным я себя тогда мнил. Даже забавно, что я так сторонился людей, хотя на самом деле думал иначе. Вот, я на неизвестной планете получил своё плазменное копье, впервые перенастроил систему, чтобы копье само стреляло в противника. Вот я получаю пулю уже в самой академии и расстреливаю предателя, что использовал странный препарат. Интересно, а среди нас до сих пор остались предатели? Надо будет провести проверки. Не бывает такой системы, где есть сто процентов лояльных, особенно если эта система огромна. Но самые яркие воспоминания были про то, как я с Алисой выживал на моей планете, как мы носились от наемников, как украли у них транспортное средство. Было весело, было страшно. Было захватывающе. Тогда я ещё не подозревал, что буду с ней. А сейчас, сейчас я мог всё разрушить, если не разрушил уже. Я даже боюсь представить, как она отреагирует на то, что я отрубил ей руку. Будет ли она ненавидеть меня? Возможно. Будет ли она от этого страдать и в глубине души винить меня? Гарантированно. Но не хрен унывать. Я жив, а значит, всё можно исправить. Главное переждать, когда эта чёртова медицинская машина закончит воять мой организм. Когда я смогу подняться на ноги, когда снова смогу раздавать люлей нашим врагам. Главное понять, что сейчас с этими врагами, где они и как против них бороться. Но главное, что выполнено ещё на цель. Осталось совсем немного, самую малость остановить безумного старика, что хочет править всем человечеством, даже ценой этого всего человечества. Ну и разобраться с катастрофой вселенского масштаба, которая наравит уничтожить не только человечество, но и вообще всё, за что может ухватиться глаз человека. В общем, будет очень интересно. Проснулся с надеждой, но ещё сонным голосом сказала Молния. Проснулся, кивнул ей, почувствовав, как где-то что-то щёлкнуло. Всё будет хорошо. Главное продолжать бороться.